На старом урочище Автор неизвестен Источник Хорориум Русторис Историей края И поиском старины я занимаюсь давно Лет десять Это такое хобби Вроде охоты или рыбалки За это время золотых гор не накопал И вообще убил Ни одну подвеску на Ниве Укатал пару движков и сполил не один десяток тонн горючего. И как-то так повелось, что каждую весну вот уже 6 или 7 лет ко мне в Сибирь приезжает мой хороший друг из Ленинграда, чтобы провести одну или две незабываемых недели в глухих сибирских краях, выпить словной водочки у костра, найти несколько десятков старинных медиков, отведать свежей рыбки и закусить запечённым на углях тетеревом. Так и прошедшей весной я, как и всегда, встретил Артура в аэропорту, уже на загруженной походным снаряжением машине, и мы не теряя времени, двинулись в дорогу. А в этот раз путь наш лежал на севера, в районы малонаселённые. Это и сейчас Бог весть какая глушь. А 300-400 лет назад, когда сюда пришли русские люди, население было совсем небольшое. По великой сибирской реке, протяжённость которой от истоков до устья больше 1000 верст, располагалось из постоянного жилья не более двух десятков русских деревень. Да и сейчас картина мало изменилась. А край северный, суровый, хоть и лежит он под 60 градусом северной широты, как и Петербург, но расположен не в Европе, а в Сибири. И если на юге В окрестностях больших сибирских городов к моменту нашего отъезда уже пробивалась зелёная трава и почки на берёзах хлопнули. Но в этом районе, в тайге и оврагах ещё лежали сугробы. Снег сошёл только на открытых местах, коих в тех краях не так уж и много. Но самое главное вскрылась ото льда река и разлилась так, как не разливалась лет 60. Старожилы говорят, что в наших краях такого наводнения, как этой весной, не было с 1950-х годов. Прибыв на место и поставив лагерь на открытой, просохшей от талой воды поляне на берегу протоки в пригоржем месте, первым делом мы решили заняться рыбалкой, охотой на водоплавающую птицу и варкой консервов в автоклаве. На кроме рыбных и охотничьих промыслов, ещё одной целью нашей экспедиции было посещение места бывшей деревни Большое Паново. Собственно, с ней и связана вся непонятная до сих пор мне история. Поставили её не казаки, а пашенные крестьяне, переведённые сюда государственным указом из других мест, чтобы выращивать хлеб и кормить гарнизоны служилых людей. Массовые земледелие в регионе не получилось из-за сурового климата, непролазной тайги и болот. Но русские люди быстро освоили рыбные и пушные промыслы, ловко приспособились к местным условиям. Исчезла деревенька в годы укрупнения в 1950-е-60-е годы. Дело в том, что располагалась она на правом берегу реки где никаких дорог не было тогда, нет их и сейчас, и добраться можно было только по воде. По этой причине и была признана неперспективной. Первым делом решено было отправиться туда на разведку, посмотреть обстановку. Оставив своего питерского друга на лагере, разделывать щук, я пошел один на лодке по бурной весенней воде. Ширина поймы в этом месте – больше 10 километров. Кроме основного русла, неописуемая система протоков, заводей, пойменных озёр и островов. Но сейчас, весной, во время наводнения всё это залито водой. Идти на надувной лодке под мотором крайне опасно. Река несёт огромное количество топлека, деревьев и прочего мусора. Одно неверное движение румпеля И ты с головой уйдёшь в ледяную весеннюю воду, что равносильна гибели. Передвигаться по такой реке можно только днём. Добрав из безприключений до места и пришвартовав лодку, я первым делом решила осмотреть поляну, где была деревня. Она представляла собой площадку примерно 500 на 800 метров, с трёх сторон окружённую лесом. С самого края урочища Стояли два железных балка вагончика. В таких обычно живут лесозаготовители или промысловики. По элементам брошенной техники можно было определить, что тут складировали лес. Но, судя по всему, достаточно давно. Лет 5-7 как отсюда ушли лесорубы. Сухая прошлогодняя трава на полени оказалась выгоревшей несколько дней назад. От чего? «Не ясно. Людей здесь нет, свежих следов тоже, а ближайшая жилая деревуха в пятнадцати верстах, ниже по течению. Да и то осталось там полтора жителя». Сразу возникла мысль, что в балках можно будет переночевать. Но почему-то они мне не понравились сразу. Почему? Не знаю. Открыв двери в один и второй... Я пришел к выводу, что во втором будет комфортнее. Не так грязно, да и не понравился он мне гораздо менее, чем первый. Ну что ж, место подходящее, хотя и неуютное. Можно побродить по поляне с прибором и поискать какой-нибудь старины. Оставив в балках двери открытыми, чтобы проветрить, прыгнул в лодку и без приключений за час с небольшим против течения... добрался до лагеря. На следующий день с утра зарядил сильный дождь, и часов до 4:00 вечера пришлось отсиживаться в машине. Впрочем, за бокалом пива с копчёным язём время пролетело незаметно. Всё равно мы решили заночевать уже там. На той же лодчонке, но уже вдвоём и со скарбом, запасом продуктов на 3 дня и спальными мешками. Бродили тот же самый путь через реку. Только теперь моторчик 3.3 сильный Меркурий ощущал загрузку. И так весело, как меня одного тащить лодку отказывался. Туда путь лежит практически везде по течению. Только в одном месте, пересекая главное русло, надо подняться против метров на 800. Путь занял чуть больше часа. Значит, обратно будем добираться часа 2 1/2. Ну что же, время терпит, мы никуда не торопимся. Загнув лодку в боковую речку, высадились на урочище. Теперь можно было рассмотреть место подробнее. Домов тут, конечно, не осталось, срубы давно сгнили. Из земли местами торчали трухлявые бревна, остатки сельхозтехники. В небольшом подлеске на краю урочище находится, даже удалось отыскать не то сейлку, не то веялку 20-х или 30-х годов прошлого века. Эта штуковина цеплялась, судя по всему, к трактору. А вот интересных находок практически не было. Но нашли несколько медиков 19-20 века. Попалось несколько монет советской мелочи. Какие-то пуговки и неопределяемые предметы. А между тем... Время шло к ночи. Солнце ещё стояло высоко, до полной темноты оставалось часа 3. Тогда, когда мы только вылезли из лодки и осмотрелись, Артур предложил далеко друг от друга не расходиться и держаться в поле зрения. Видимо, место ему тоже показалось неуютным. Хотя что за старушечьи предрассудки? И людей бояться надо. А кто тут ещё может быть, кроме нас? посовещавшись, решили остаться и ночевать. Эти на лодки обратно в темноте в таких условиях смертоубийство. А за те 2 часа, что мы пробыли на месте, осмотрели далеко не всё. Азарт есть азарт. Начало понемногу темнеть, но по мере сгущения темноты стала нарастать тревога, какая-то непонятная, противная. Фу, что за нововждение. Всё это время мы продолжали обследовать урочище, и по мере того, как начинало темнеть, мы с Артуром непроизвольно всё ближе сходились за процессом поиска и старались не терять друг друга из виду. "Ну что, Арчи, палатку будем ставить?" поразмыслив, предложил я. "Зачем палатку? Балки же есть, там теплее. А может, палатку Не нравится мне эти вагончики. Грязно как-то там. Хе, грязно. Это тебя когда-либо останавливало? Спальники кинем на нары и выспимся. А решено было идти в лодку за вещами. И тут возникло припирательство. Никто не хотел топать один через всё урочище. Пошли вдвоём. Дойдя до лочонки, я предложил не переносить вещи. а перегнать лодку прямо к балкам. Завел мотор и начал отчаливать от берега. И тут друг закричал, что один через поляну не пойдет и надо плыть вдвоем. Хотя пройти-то надо было всего около трехсот метров. Ничего не понятно. Что это за место такое, где взрослый крепкий мужик, да еще вооруженный лопатой, боится пройти 150 саженей в темноте один? Зайдя в балок, начали располагаться на ночевку. Убранство вагончика самое заурядное. Двое сколоченных нар, столик и печка. И тут бабах! Вагончик перевернулся с ног на голову вместе со всем содержимым, в том числе и нами. Было такое ощущение, что кто-то невидимый и далеко не хилый его подтолкнул снаружи. Как танкисты из подбитого танка мы выскочили на улицу через дверь, которая теперь находилась сверху и больше напоминала люк. Выбравшись наружу, осмотрелись. Тишина. Тьфу, ерунда какая. Наверное, просто центр тяжести вагончика пришёлся не на ту точку приложения. Вот и перевернулись. Знамали, да вот таких кабана залезли. Покурив и отдышавшись, привели балок в первоначальное состояние, подпёрли для верности парой брёвен. К этому времени уже совсем стемнело, и как-то ходить, что-то искать, пусть даже с фонарями, нам совсем не хотелось. Решено было ложиться спать. Утро-вечера, как говорится, мудренее. Забрались на нары, закрыли балок импровизированным способом. На столе лежал сломанный гаечный ключ, номером примерно так на 32. А вот его и просунули в проём между дверной ручкой и коробкой. Получилось, что как бы закрылись на ключ в обоих смыслах. Лежим в балке, переговариваемся. В целом мысль сводится к тому, что как только позволит судоходная обстановка на реке, то и стресс цветёт. Надо рывать кукис с этого места. И совсем не хочется тут оставаться. Постепенно наш разговор стал умолкать. Паузы становились всё длиннее. И тут шарах по железной крыше вагончика забарабанило что-то с нечеловеческой силой. Было такое ощущение, что по радужных мужиков лупило со всего маха кувалдой. Арчи, что это? Ты слышишь? Э ветер, наверное, выдавил Артур. Да какой ветер? На улице штиль, возразил я. Миха, лучше спи и не думай. Я будильник поставил. Как только рассветёт, дёрнем отсюда. Но выспаться в эту ночь нам так и не пришлось. При попытке задремать непонятная сущность Начинала издавать совсем рядом Какие-то невообразимые звуки Оно скулило Стонало, плакало Смеялось нечеловечески Кроме того Эта зараза повадилась скрести дно вагона Таким противным скрежетом Ведь вагончик стоял на колесах И своим полом земли не касался А агрессия Все нарастала Все время пытался себя убедить, что это сон Оно шумело, скулило, пищало, ломилось. Я даже сейчас не могу не описать, не воспроизвести эти голоса. Одно могу сказать: оно что-то хотело, скорее всего, добраться до нас. Артур, вот и ты это слышишь? разогнав дремоту, спросил я. Слышу, Миха. Птички, наверное, шумят. Хотя хрен знает, спидовой. Дорожащим и неуверенным голосом сквой сон ответил друг. "Арчи, каких же размеров должны быть эти птички?" Все этого кханали продолжалось до рассвета. Как стемнело, началось, как рассвело, кончилось. Под утро эта сволочь совсем обнаглела и начала шатать вагончик. Но вполне вероятно, что этот последний эпизод нам приснился. зазвенел будильник. Пдорвались сразу. Никаких лежбищ в тёплом спальнике не было. От подъёма до прогрева мотора в лодке прошло меньше 3 минут. "Арчи, что это было?" спросил я, выскочив из болка. "Синильга, Миха, приходила не иначе", исчерпывающе ответил Артур. Через несколько минут после подъёма мы уже сидели в лодке. Я прогревал движок А друг, завернувшись в спальный мешок, подкачивал лодку. Все-таки ночью был хороший минус, и ПВХ-резинка изрядно подспустила. Недолго думая, двинули в обратный путь. Через два с небольшим часа пришли на лагерь. Обсудив все произошедшее, сварили завтрак. И все ночные приключения казались уже чем-то непонятным, сонным. А может, ты правда всё приснилось? Арчи, ты мне не поверишь. Ты балок, когда мы на ночёвку располагались, щеколду открывал. Он же закрыт был. А я его, когда на разведку гонял, проветрить оставил. Дверь открытой оставил ещё и бревном подпёр. Миха, не поверю, совсем неуверенно произнёс вдруг, хотя было видно что после этой ночи Артур готов поверить во что угодно. Но материалистическое сознание отказывается это принимать. А может и правда, мне всё это только приснилось. Может быть. Только когда стали паковать вещи в обратную дорогу, оказалось, что Артур забыл там в Балке свои вещи: телефон, наушники от прибора и кое-что ещё. И на мой вопрос «Арчи, сколько это стоит?» «Около 15 тыров. Но я туда-обратно не поеду». «Значит, ни одному мне все это привиделось, почудилось, показалось. Дальше? Ну а дальше мы без приключений за 12-часовой перегон добрались до больших городов, цивилизаций, газпромовских заправок и аэропортов». Сейчас это уже кажется почти вымышленной историей, приснившейся в недрах сибирской тайги. То, что я не соврал ни слова, может подтвердить ещё как минимум один человек. Для любителей экстрима я могу подробно рассказать, как и на чём добраться до этого интересного места. Лично меня туда больше не тянет. Ну а что касается нас, На новую весну готовим новые интересные поездки. Надеюсь, в этот раз без мистики и непонятных приключений.